Глава тридцать восьмая. Эпилог. Я в игре и только что апнул свой телепорт. Шушра не подвел. Циклорит оказался небольшим камушком из сине-черного цвета. Апнул я с помощью Ирины и Горна. Ирина командовала процессом, а Горн имел подходящий навык — сращения камней и металла. Портал заставы увеличил уровень, текущий уровень — два. Ограничения по перемещениям сняты с учетом лимита массы месячного перемещения. Ограничения по массе месячного перемещения груза ослаблены в четыре раза. Текущий предел перемещения грузов — 6,8 тонны в месяц. Кто молодец? — заглядывала мне в глаза Ирина. Будут мне, походы опасные, для кошелька выгодные. Смотрю укоризненно на девушку. Чего она из меня веревки вьет? «Ладно. На сегодня, считай, норму сделал. Иди. Грабь, убивай. Милостиво разрешаю я». В настройках выставляю допуски для прыжков на каждого игрока. Для болтика делаю массу разрешаемого груза в ноль килограмм, и надо что-то с ним решать. Очень хочется выгнать, соглядатая. В подтверждение моим мыслям приходит сообщение от Портоса. — Вижу, портал ваш загорелся к работе. Что по приему групп с земли и по нашей встрече? — Сегодня на меня дважды напали, поэтому приезжай сам. — Один. — Пишу адрес. — Через пятнадцать минут обеспечим охрану дома по внешнему периметру. Я буду через полчаса. Приходи. — Сообщение от Портоса. — Через два часа, — отвечая ему. — Ага, охрана. — Как бы не конвой. а Время есть в игру зайти. Шу всем союзникам, предлагая собраться прямо сейчас. Аманец приглашает всех к себе. Мне лично очень интересно посмотреть на цифровую личность. И другим, как я понял, тоже. Надеваю свои статусные одеяния владетеля. Клевец, конечно, не беру. Прыгаю в загоревшийся зеленым цветом, уже доступный для меня, портал города Абра. Город нехилый, больше ста тысяч человек». Управляется мощным нпс градоначальником, но хозяин там оманец. Хотя ничего удивительного в таком росте населения нет. Камень основания изначального оманца был седьмого ранга, и тот, будучи заключенным одной из тюрем, взял и активировал его сам, понимая, что если отдать, ему ничего не заплатят. Гнев властей был настолько велик, что из бедолаги сделали инвалида в первый же день в попытке заставить отдать город. Тогда еще не знали, что это невозможно. Откат от игры был ужасен. Заблокировались все программы Содружества не только для ОМАНа, но и для любого, кто с ними хоть как-то продолжает контактировать. Совбес единогласно осудил ОМАН, но уже пять месяцев не может прийти к общему решению насчет военной операции. Эксперты прогнозируют, что сильные мира сего могут доиграться и тоже получат бан. Мощный смуглый мужчина не выглядел как виртуальный персонаж. Он хорошо поработал над своей внешностью и совсем не походил на себя прежнего в реале. Все, кроме серба, собрались в зале поселения типа Фронтир. Мощные стены, рвы, башни. И самое главное, здание выглядит как дот. Стены почти все в земле, окна маленькие. Впрочем, за окнами вполне современный фу, средневековый город. «С такими ранами я протянул пять месяцев», — заканчивает свой печальный рассказ о манец. «Ну да мы не за этим собрались». «Нам нужно безопасное место для жизни», — слово берет мексиканец. «Лучше остров. Так проще будет контролировать все вокруг». «Есть услуги по поднятию острова из моря. Но для этого нужно либо разрешение владельца акватории, либо солидные деньги». «Призкурант на поднятие острова с глубины до двухсот метров — это от двадцати миллионов ВК», — произнес мощный китаец, тоже нехило изменивший себя. «Не вариант. Лучше купить готовый остров», — вставил киприот. «У меня время на исходе», — вдруг сказал мексиканец. «Я обратился в полицию, мне прислали только двоих копов. Обратился к частным охранным агентствам, все в отказ. Никто не хочет умирать». Я даже в посольство США звонил, куда меня в свое время звали, и тоже отказ, якобы не успевает меня перенести. Я сейчас в игре, как и мои дочки, а что сделать с нашими телами, уже через пару часов я и представить не могу. «Я не говорил и вас, попрошу молчать», — вдруг сказал Аманец. «Вместе со мной в игре живет и один из моих первых жителей». «Титул у власти дает возможность существовать в игре после смерти для его обладателя. Одним из первых моих жителей был мой сокамерник. Он находился все это время в коме, а вчера умер. В игре прекрасно себя чувствует, и мы уже ему заказали тело». «А сколько стоит тело?» — жадно спросила мощная, как штангист-бразильянка. «Сейчас не об этом». Встал и прервал поток вопросов я. «Надо четко дать понять, что мы готовы на все ради своей безопасности. Власти, которые игнорируют свои обязанности, подлежат замене. Остров — это важно, но есть вещи важнее». «Можно нанять наемников в содружестве», — тихо предложила красивая индианка. «Кто им позволит тут резвиться?» — хмыкнул китаец. «Законы Содружества имеют приоритет над земными», — подал голос Аманец. «И власти согласятся?» — иронично спросил Китаец. Все эти властные и могучие правители так просто отдадут власть?» «Никому не хочется умирать, а технологии омоложения у Содружества одни из самых дешевых», — пояснил Аманец. «И они вот-вот будут запущены. Тысячи, если не сотни тысяч человек смогут стать моложе, вылечиться от любых болезней. Содружеству есть чем заманить этих властных стариков. «Всем привет!» — наше собрание, наконец, дополнил серп. «Я поставил сферу защиты около твоего дома», — обратился он мексиканцу. «Но она не пропускает ничего, и у вас сейчас запасы еды, воды и воздуха только те, что попали в мою защиту». «Я твой должник», — мексиканец бросился обнимать пришедшего. «Ты в игре поставил?» — разинул рот бразильянка. Так. Что, только у нас двоих совместимость открыта?» — обвел глазами собрание серб, обнимая мексиканца. «Я — лекарь, и в реалии, и в игре. Совместимость выше восьмерки. Поднимаю я руку по школьному». «А можно немного подробнее?» — кратчево спросил китаец. В результате на встрече с Портосом я опоздал, но тот и виду не подал, что недоволен. «Нашли мы твоих обидчиков, и один уже ушел в мир иной, второй пока разговаривает». Начал с хорошей новости Портос. — Ты, надеюсь, родителям не ляпнул, что меня похищали? — серьезно спросил я. — Нет, конечно. Так что там с нашими баранами? Нам очень нужен портал, как можно ближе к границе. Да, нападение еще не скоро, а может, мы и сами первыми нападем. Но это вопрос о государственной важности, — перешел к просьбам чиновник. — А есть еще такой важный вопрос, как... — Есть вещи важнее и сейчас меня ничего, кроме безопасности, не беспокоит. Ты в курсе, что одного из владетелей из Мексики, может быть, именно в этот момент убивают в реале вместе с дочками? — Мафия, — прервал Портоса я, про серба я умолчал. — Это дело их властей. Давно бы уже мог операцию сделать пластическую и уехать оттуда. И мы звали его и США, да и другие, — признал свою осведомленность в этом вопросе Портос. Россия готова выделить вам часть территории и обеспечить защиту. Взамен продать душу? Смотрю на него я и понимаю, кашу с ним не сварить. Отступление. Новостные ленты. Так называемый «Союз владителей» опубликовал Хартио. Полный список городов, входящих в Союз. Абра, Аман, Орион, Кипр... Барнаус, Бразилия, Пенинь, Китай, Барео, Индия, Застава, Россия, предположительно, Мирча, Сербия, уан Мексика. Обратились к властям Каморских островов для выкупа острова, также обратились, объявили войну оману и Мексике из-за угроз членам их союза. Как сказал русский лидер союза, «Если Мексика не может контролировать свои территории, то мы их заберем». Все виновные будут уничтожены, включая официальных лиц. Для этого уже создается специальный фонд для покупки услуг наемников Содружества. Никому не удастся скрыться. Дмитрий Иванов. Моя игра. Начало. Читал Сергей Уделов. Май 2025 года.